Часть вторая. Гарри принял душ, переоделся, пропустил пару стаканчиков в виски, которые заказал по телефону. Было начало седьмого. Он набрал номер Джоан. На этот раз она сама сняла трубку. «Ну? Ну как, Гарри?» Голос ее звучал встревоженно. «Я не ждала, что ты позвонишь так скоро». «Она уехала. Я все устроил». «Правда уехала? Куда?» «В Мехико-Сити, у нее там брат. Разве я тебе не говорил?» «Как я рада! Сколько пришлось ей дать?» «Немного. Когда речь зашла о деньгах, она попросила всего две тысячи. Я настаивал, чтобы она взяла больше, но она отказалась. Вообще она вела себя очень достойно. Даже пожелала нам с тобой счастья». «Вот как?» Недоверчивые интонации в ее голосе подсказали ему, что он несколько переборщил. Да, для неё это был удар, когда я сказал, что мы должны расстаться. Сперва она раскисло, но потом взяла себя в руки. Она не поверила, что мы собираемся пожениться, но потом, как только запахло монетой, сразу воспряла духом. Слава богу, я так волновалась, она уехала поездом. Гари нетерпеливо дёрнулся. Да, слушай, Джован, хватит о ней. Лучше скажи, когда мы увидимся, нам Так, много надо обсудить. А ты где? В отеле на бульваре Бискай, коттедж 367. Я выезжаю. Будешь ждать меня, Гари? спрашиваешь. Конечно, буду. Я люблю тебя. Я тоже. Он положил трубку, затем, прихватив бутылку и стакан, вышел на крыльцо и уселся в плетёное кресло-качалку, подставив лицо ласкающим лучам заходящего солнца. Борк наблюдал за ним из своего окна. Маленькие свинячьи глазки щурились от сигаретного дыма. Когда кремовый Кадиллак джуан подкатил к коттеджу, Гарри был уже несколько навеселе. Он выпил подряд четыре порции виски, и ему немного удалось снять нервное напряжение, в котором он пребывал весь этот долгий и трудный день. Дверца распахнулась, Иджуан, выставляя на обозрение край шик бледно-голубой нижней юбки и длинные, стройные, обтянутые блестящим нейлоном ножки, вышла из машины, приветственно взмахнув рукой, улыбнулась и направилась к крыльцу. "Заходите, прошу", шутливо сказал Кари, вскакивая с кресла. "Здесь не так шикарно, как в том мотеле, зато намного дешевле, а я теперь должен экономить". Они вошли в дом и притворились за собой дверь. "Я так рада, что весь этот кошмар наконец кончился, Гари", воскликнула Дживан. Я безумно волновалась. Мне казалось, что от неё будет не так легко избавиться. Он обнял её. "Я же говорил тебе, между нами давным-давно всё кончено. И когда сказал ей, что мы собираемся пожениться, она сдалась. И вела себя вполне прилично. Давай забудем о ней раз и навсегда". Она недоверчиво взглянула на него. "Я не уверена, что она не выкинет чего-нибудь ещё, Гари. Ведь она любила тебя. А вдруг она снова появится?" Гари с трудом выдержал этот взгляд. "Да нет", дал ей голову на сечение. "Но всё, хватит об этом. Нам так много надо обсудить, подумать, как жить и что делать дальше, если ты, конечно, не раздумывала связывать со мной своё будущее." — Да я только об этом и думаю с момента нашей последней встречи. Он взял ее за подбородок, наклонился и поцеловал. Почувствовав ответное движение губ, еще крепче прижал ее к себе. — Я без ума от тебя, детка. — Да, дорогой, но сейчас нам нужно серьезно поговорить. Ну, пожалуйста. — У нас весь вечер впереди успеем. — Не весь. Я должна вернуться к обеду. — Очень жаль. сказал он и улыбнулся, потому что сейчас разговор придётся отложить. Он разжал руки и выпустил её из плена, повернул ключ в замке, потом подошёл к окну и потянул за шнур, задёрнуть занавеску. Джон, следивший за его действиями, увидел вдруг, как он застыл с поднятой рукой, словно превратился в статую. Что случилось? тревожно спросила она, чувствуя что его реакция вызвана страхом. Он не шевельнулся и не промолвил ни слова. Она направилась к окну, но не успела выглянуть, как он оттолкнул её неожиданно резко и грубо. "Отойди. А то увидит", прошептал он низким, сдавленным голосом. "Гари, в чём дело? Там фараон". Он следил через шторы за высоким, крупным мужчиной. "Сомнений нет, это полицейский". И ещё в Лос-Анджелесе он пере видал немало таких вот одетых в штадское типов и чуял их за версту. Фараон был высок, широкоплеч, в помятом коричневом костюме и шляпе, надвинутой на лоб и почти прикрывающей правый глаз. Его лицо, жёсткое, мессистое, с тонкогубым ртом и маленькими пронзительными глазками, повергало Гари в ужас. Коп задумчиво рассматривал машину Гари. Затем обернулся и уставился на Кадиллак. Задумчиво потёр подбородок, нахмурился. Направился было к домику, но обернулся и снова уставился на Кадиллак. Что происходит, Гарри? Встревоженный голос Джуан вывел его из оцепенения. Он идёт сюда, прошептал он еле слышно. Ну и что? воскликнул Джуан. Что тут такого? Эти слова, вернее, Спокойный небрежный тон, каким они были сказаны, немного привели Гарри в чувства. И если полиция обнаружила тело, — начал рассуждать он, — то вряд ли они послали бы одного полицейского, чтобы арестовать меня. Явилось бы минимум двое, если не больше. Но что нужно здесь этому типу? Он обернулся и указал Джоан на дверь в ванную. — Иди, спрячься там. Он не должен тебя видеть. Если твой отец узнает, что... О, Господи, ну, конечно! Глаза Джоан округлились. Он мне этого не простит. Она взглянула на Гарри и ужаснулась. Бледная, как мел, лицо блестело от пота. Не успела она скрыться в ванной, как раздался сильный, настойчивый стук в дверь. Гарри плеснул виски в стаканчик, одним глотком осушил его, вытер лицо платком и направился к двери. Немного помедлил, затем, чувствуя, как сильно колотится сердце и похолодело в животе, открыл. Детектив не смотрел на него в течение 3-4 секунд. Он стоял на пороге, не спуская глаз с машины Джуан. Гари ждал. Детектив наверняка понимал, что Гари ждёт, но продолжал разглядывать Кадиллак. Наконец он отвернулся и словно ожог Гари взглядом пронзительных как буравчики маленьких глаз. Вы, Грифин, спросил фараон, сдвинул шляпу на затылок и опёрся о дверной косяк огромной волосатой лапой. Да. Сержант сыскной полиции Хеммерсток. Миссис Грифин, дома? Сердце у Гари ёкнуло. Однако усилием воли ему удалось побороть подступивший ужас и сохранить безразличное выражение лица. Кто? голос его звучал хрипло. Ваша жена, ответил Хемерсток, продолжая сверлить его глазами. Гарри почувствовал, где кроется опасность. Нельзя попадаться на лжи, подумал он про себя. Им ничего не стоит узнать, что Глория никакая и мне не жена. Вы что-то путаете, пробормотал он. Я не женат. Кэммерсток потёр месистый нос кончиком пальца. Вы Гарри Гриффин. Да. Вы останавливались в отеле Флорида позавчера. Да. А в чём собственно дело? С вами была женщина. Вы зарегистрировались как мистер и миссис Гриффин. Так или нет? Да. «Но только не говорите мне, что это касается полиции», — сказал Гарри, с трудом разлепив онемевшие губы в кривой усмешке. Хэмерсток склонил голову на бок. «Вы что, хотите сказать, что эта женщина вам не жена?» «Да, именно». «Окей», — Хэмерсток оперся на косяк другой рукой. «Тогда начнем сначала. Та женщина, которая вам не жена, но которая зарегистрировалась в мотеле «Флорида», как ваша жена, дома она?» Иль нет? Нет. А зачем она вам? Хеммерсток перевёл взгляд за спину Гари. Теперь он смотрел в комнату. Он увидел на столе перчатки и сумочку Джуан и приподнял густые брови. Гаря обернулся, проследил за его взглядом, понял, на что смотрит Хеммерсток, шагнул вперёд, заставляя своего собеседника отступить и притворил дверь. Так значит, её нет. Нет. Похожий Хеммерсток несколько расслабился. Он сдвинул шляпу ещё ниже, достал платок и вытер лоб. "А нельзя ли поговорить не здесь, на солнцепёке, а в доме?" спросил он. "Если и будем говорить, то только здесь". Неожиданно лицо Хеммерстока расплылось в улыбке, довольно противной, но обозначающей, что и он не лишён некоторого, пусть и грубоватого, чувства юмора. Похоже, я не вовремя, сказал он. Ладно, не буду вас задерживать. Так где можно найти вашу подругу? Гарри облегчённо вздохнул. Значит, они не нашли тело Глори. Определённо не нашли. Что за таинственность такая? Зачем она вам? Ухмылка Хэммерстока стала ещё шире. У меня есть для неё 50 долларов. Приятный сюрприз, верно? 50 долларов. Гарри уставился на него с удивлением. Не понимаю. Тут вот в чём штука. Та рыжая девица, что работает в конторе мотеля Флорида, моя сестра. Она не подарок, конечно, но это мои проблемы. Мозги у неё куриные. Ваша подружка оплачивала счёт, когда вы уезжали. И эта дурища не додала ей 50 долларов сдачи. Она спутала двойку с пятёркой. А ваша подруга не заметила. И эта куриная голова хватилась только, когда вы уехали, и запаниковала. А она, когда паникует, всегда звонит мне. Это случается раз по пять на неделю. А все потому, что я имею несчастье быть ее братом. Пятьдесят долларов. Деньги нешуточные. Вот я и подумал, что надо что-то предпринять. Обзвонил три-четыре мотеля, более дешевые, чем Флорида. думал, может, вы переехали туда, где не станут драть деньги просто за воздух, которым дышат, как во Флориде. Вот, и нашёл вас здесь, и принёс вашей подружке полсотни. Очень любезно с вашей стороны взять на себя все эти хлопоты, сказал Гарри. Огромное спасибо, я передам ей деньги. Хэммерсток покачал головой. Э, нет. Мне велено передать ей деньги из рук в руки. Курины и мозги желают видеть, люди получить от неё расписку, иначе она спать спокойно не сможет. Я дам вам расписку, сказал Гарри. Тем более, что эти деньги мои. Я отдал ей их, чтобы расплатиться. 100 долларов. Это деньги, сказал Хемерсток. Я хочу подтверждение от вашей подружки, что они действительно ваши. Где её можно найти? Понятия не имею. Ответил Гари, стараясь выговаривать слова как можно более небрежным и спокойным тоном. Мы расстались, и я не знаю, где она сейчас. Это правда? Маленькие глазки Хеммерстока буквально впились ему в лицо. А рыжая говорила, что видела, как вы вдвоём уезжали в Бьюике куда-то по направлению к 27-ой магистрали. Куда же вы её отвезли, прежде чем расстаться? Вот она. Главная опасность, подумал Гарри, чувствуя, как отчаянно заколотилось сердце. И лгать нельзя, рискованно. Фараон может проверить просто из чистого любопытства. "Я отвёз её в Колиер-Сити", ответил он. Она толковал что-то насчёт желания попасть в Нью-Орлеан. "Вот как?" Кэмерсток почесал подбородок. "Тогда очень странно, что вы направились именно туда". Из Кальер-Сити в Нью-Орлеан никак не попасть. Разве? Ну, мне до этого дела нет, коротко отрезал Гари. А она хотела в Кальер-Сити, вот я и отвез её туда. Ясно. Да этих женщин не поймёшь, чудные они создания. Как вы сказали её имя? Глория Дэй. Хэммерсток достал пачку Lucky Strike, вынул сигарету и предложил Гари. Но тот отрицательно помотал головой. Хэмерсток сунул сигарету в зубы, достал коробок кухонных спичек и закурил. «Похоже, вы с мисс Дэйн поцапались перед отъездом из Флориды», — сказал он. «Рыжий, соседи жаловались, что ночью у вас в домике сильно шумели. Это так?» «Я же не знаю, что ей сказать», — ответил Гарри, огромным усилием воли заставляя себя смотреть прямо в пронизывающие глаза. Мы вообще часто ругались. Наверное, поэтому и разошлись. Мы с моей старухой тоже часто собачимся. Правда, до сей поры избавиться мне от нее не удалось, сказал он и усмехнулся. Ладно. Значит, вот тут у меня эти самые полсотни. Придется, видимо, отдать их вам. Не ехать же в Кольер-Сити, когда работаю по горлу. Дело ваше, ответил Гарри. Я давал ей деньги, значит, они мои. Правда доказать это я никак не смогу. А вы дадите мне расписку. Конечно, почему не дать? Хэммерсток достал блокнот, на корябал в нём что-то, вырвал страничку и протянул её Гари вместе с огрызком карандаша. Гари расписался и отдал листочек. Хэммерсток протянул ему пятидесятидолларовую бумажку. Спасибо за хлопоты, сказал Гари. Может, надо дать что-то вашей сестре? 20 долларов хватит? Хеммерсток поматал головой. "Нет, она не возьмёт. Она в этом смысле жутко принципиальная, хотя и дура. Берите, вам пригодится". Он демонстративно взглянул на Кадиلاك. "Ваша машина?" "Нет", ответил Гарий, открыл дверь и их шагнул в комнату. "Шикарная игрушка", сказал Хеммерсток, взглянул на Гари и усмехнулся. "Вы, похоже, время не зря не теряете. Одна ушла, другая пришла, а?" Спасибо и всего хорошего, сухо ответил Гари и захлопнул у него перед носом дверь.